Привет, Филимон! Угу, uh -huh. привет, Любознайка! Филимон, а к нам с тобой пришло письмо. Угу, uh -huh. очень здорово! Это хорошо, что ребята и взрослые нам так часто пишут и задают много-много вопросов. Итак, нам написал Алёша и Сталина. Он хочет знать, почему обезьяна Ревун так называется. Угу. Uh -huh. Ну, это очень просто, потому что эта обезьяна все время ревет. Филимон, а у тебя нету более продолжительного ответа? у Ну, я могу еще поручать Ой, Филимон, давай лучше спросим у дяди лёши Ну, давай спросим у дяди Леши. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Ты, конечно, прав, друг Филимон. Разумеется, обезьяна-ревун называется ревуном, потому что она ревет. Но вот что это конкретно значит, мы с вами сейчас обсудим. Ну, во-первых, обезьяна-ревун, конечно же, ревет не все время, а время от времени. То есть, когда это делать надо, полезно, даже необходимо. Во-вторых, ревут только взрослые самцы. Ну, конечно, подростки пробуют голос, надо же тренироваться, развивать голосовые связки, голосовые мешки, резонаторы, а это действительно такие очень большие полости, в которых звук собирается, потом из них выдавливается, так сказать, специальными мышцами и вибрирует, устраивая ужасный, страшно громкий рев. Но это, в общем-то, работа реветь. Именно самцов, обезьян, ревонов, их несколько видов в Америке, вообще в новом свете, настоящие обезьяны живут только в Южной Америке, только в тропической области, они все широконосые. Вот мы приматы Старого Света, то есть Европы, азия Африки, мы узконосые Это не значит, что у нас нос вроде тонкого хоботка или карандаша, как у Буратино. Нет-нет, это значит, что носовые ходы внутри носа у нас очень длинные. Их длина очень велика по сравнению с их диаметром, шириной отверстия. Следовательно, по таким ходам носовым воздух, когда мы дышим носом, попадая... В наш организм успевает очиститься, там есть ресничные петели, которые выстилают наши носовые ходы, и, что самое главное, согреться. И даже если мы носом, через нос, дышим в Арктике зимой, в легкие воздух все-таки попадает кровь. Более-менее теплый, ну и, конечно, более-менее чистый. А вот и получается, что обезьяны Старого Света могут жить, скажем, на очень-очень высоко на севере расположенных островах на Северной Японии. Там зимой минус 20. Правда, им нужна теплота, им нужно тепло, и вот они сидят в теплых озерах, но носы-то у них все равно На морозе. А мороз минус 20 градусов. Они дышат и не простужаются. Они узконосые. У них длинные носовые ходы. Точно так же, как у человека. Работает такой полярник где-нибудь. Нефть качает в северной Норвегии или еще где-нибудь. И ничего. Сам весь закутался в тепло. Но нос-то все равно открыт. Воздух-то все равно внешний. Вот. Никаких проблем. А у обезьян-ревунов, и у обезьян-игрунок, и у обезьян-барригуда, и у саймири, и у... Тамаринов у всех американских обезьян, они широконосые обезьяны, у них длина носовых ходов очень маленькая по сравнению с шириной этих ходов. И воздух не успевает, проходя через нос по носовым ходам и попадая в легкие, не успевает ни согреться, ни как следует очиститься. Они могут жить только в тропической области, где все время влажный тёплый воздух иначе они сразу простудятся на смерть. Так вот, эти самые обезьяны ревуны, одни из самых крупных э, американских обезьян в Южной Америке В лесах, в густых лесах, живут они довольно высоко на деревьях, на землю обычно всё-таки не спускаются. Ну а что там делать в тропическом американском южноамериканском лесу? На земле, ну там, конечно, валяются кое-где всякие разные плоды и орехи, и что-нибудь в этом роде. Но, в общем-то, валяются они там недолго, если падают на землю. Прибегают золотые зайцы-агути и закапывают их в землю мгновенно, буквально тремя-четырьмя движениями и глубоко. Обезьянам просто нечего делать на полу, так сказать, тропического леса. Там темно, там ничего вкусного не растёт, то -то только падает. То, что падает, то сразу подбирают тамошние грызоны. Так вот, на деревьях достаточно высоко обезьяны и черный и красный, или буроголовый ревун и другие виды ревунов живут семейными группами. И, конечно же, там очень важный вопрос всегда был и остается, это вопрос лидерства. Кто главный? Кто из самцов, а они должны защищать свою группу? Кто из них главный? Кому вся группа должна подчиняться? Кто у них будет господином президентом или даже, скажем, царем? А? У обезьян вообще, особенно у самцов, очень серьезные зубы, страшные клыки. У ревунов они... Очень солидные, но все-таки относительно не такие большие. Дело в том, что эти крупные тяжелые обезьяны обычно самые жгучие, так сказать, самые серьезные, самые конфликтные вопросы решают без физического контакта. Ни боксом, ни борьбой, ни кусанием, ни царапанием они просто не занимаются. Они большие, не тяжелые, подравшись там наверху, на верхнем этаже тропического леса, им ничего не стоит упасть вниз, Тут-то их какой-нибудь ягуар и слопает. Зачем? Кому это надо? Совершенно лишнее. И они просто-напросто стараются друг друга переорать. А вот это они делают мастерски. В животном мире, если мы посмотрим, у кого самый мощный голос, то, конечно, никто из наземных животных не может соперничать со слоном. Когда слоны ревут, а слоны, бывает, что ревут, это действительно рычание и рев. Ну, человек, который стоит в нескольких метрах от слона, просто теряет равновесие. Пропадают представления о том, где вверх, где низ, где лево, где право. Вот такой у них жуткий, совершенно невероятно мощный рык и рев у слонов. Но они, конечно же, речат и ревут редко, только когда действительно необходимо. А второе и третье место по силе и мощи голоса делят между собой нильский или гребнистый крокодил. Вот самые большие крокодилы, да? Ну, скажем, нильский крокодил, вот такой вот самец 5-6 метров в длину. То есть весит он уже здорово за 300-400 килограмм. Вот, и наша обезьяна ревун, самец обезьяны ревуна. Они делали второе и третье место. Обезьянный ревун как заорет, так его слышно в тропическом лесу, густом лесу, за 3-4-5 километров. А в лесу ведь звук быстро пропадает. Там же густо растут деревья и лианы. И вся эта плотная масса растительности, конечно, глушит звук. Но ревун на то и ревун, чтобы его было слышно. И вот когда встречаются две такие соперничающие группы, вот, они все бегают по дереву взад-вперед и по веткам туда-сюда. А на ветках, прямо напротив друг друга, на двух разных, скажем, деревьях, устраиваются ну вот президенты этих групп, главные самцы-ревуны, хватаются за ветку покрепче руками, естественно, ну и своим цепким хвостом надувают огромные мешки под подбородком и начинают, разину в пасть, как можно шире, друг на друга орать. И вот они левут, левут, левут, пока один другого не переорет. Ну, второго уже, в общем-то, и сил нету, да? Он еще ревет, но, конечно, это уже не такой рев, как главного, так сказать, наиболее выдающегося президента Ревуна. Ну и понятно, что делать надо. Тот, кто сдался, ну а хрип, он, значит, собирает свою группу и, понуря голову, вскачет по деревню куда-нибудь в другое место. Где, конечно, своя группа ревунов, которых теперь тоже надо переорать, знаете ли. Тяжелая жизнь у этих ревунов, но они справляются.